Но она выдумала гениальную штуку. Умолк, потрясшие своды оркестр. И завитая, как ангел сестра Макферсон снова обратилась к толпе. Речь её поистине была вдохновенна.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 Молитесь, взвешивайтесь и платите только один пенни с фунта живого веса. Взвешивайте сами. Взвешивайте родных. Взвешивайте знакомых. Вы знаете, мистер, ведь это гениально придумано.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 Религия всех этих шарлатанских сект находится где-то на полпути от таблицы умножения к самому вульгарному мюзик-холу. Немножко цифр, немножко старых анекдотов, немножко порнографии и очень много наглости. Запишите это в свои книжечки, сэр. Глава 39. Божья страна. Эми Макферсон переполнила меру терпения мистера Адамса. "Нет, серьёзно, мистер Э", говорил он, расхаживая по нашему номеру. "Мы с Бэки решили ехать.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 С этими словами мистер Адамс разослал на кровати большую уже разорванную на сгибах карту и навалился на неё животом. Мы поедем в Мексику и отдохнём на берегу моря. Мы из Беки уже ходили в Chamber of Commerce и взяли там информацию. Кроме того, мы сейчас пойдём в ААА и там тоже возьмём информацию.